Глава 15. Склад Лямбда. На этот раз я заметил перемещение, поскольку мы оказались не в точно таком же коридоре, а в центре просторного круглого холла, из которого в разные стороны уводили несколько коридоров, помеченных поверху литерами греческого алфавита. Мы направились к проходу, помеченному лямбдой. Очевидно, кураторам было интересно заглянуть именно в новый складской отсек, А вот альфа и гамма, доставшиеся моим товарищам, особого внимания не удостоились. Не слишком длинный прямой коридор вывел нас на небольшой округлый пятачок, с противоположной стороны перекрытый широкой складной дверью из металла. Что-то вроде роль ставней, но явно попрочнее. Иначе наверняка уже давно нашелся бы ушлый умелец с ломиком. «Ну, действуйте!» – хмыкнула Эвелина. Я не понял, к кому именно она обратилась, но решил не рыпаться до получения более четких указаний. Если это мне, то лучше пальцем покажите, куда идти и что делать. И я не знаю, как пальцем показать, что делать, но это не моя проблема. Но оказалось, что обращалась она к тетушке Ингрид и Гарри. Кураторы подошли к разным сторонам двери и одновременно приложили ладони к выемкам. Дверь бесшумно сложилась гармошкой, скрывшейся в притолоке косяка, будто никакой двери тут и вовсе никогда не было. «А, а что мешало вам раньше открыть эту дверь?» – удивился я. «Да ничего не мешало». Пожала плечами Ингрид. «Открывали не раз, а смысл?» Я задумчиво хмыкнул. Ничего не понял, ну да ладно. Можно бы и переспросить, уточнить. По идее, Бернард тоже не должен быть в курсе нюансов работы склада, но так ли это важно? Внутри продолжался длинный прямой коридор, по обеим сторонам которого располагались такие же складные двери, только поуже, над каждой табличка с номером. Начиная с лямбда 1 по одной стороне и лямбда 2 по другой. Ага, разделение на четные и нечетные ⁇ вполне привычная система. Значит, Форд вряд ли создавали какие-нибудь рептилоиды. Разве что у них обычная человеческая и даже земная логика. А тогда чешуя на рожах ⁇ это так мелочь. Выбирает Секи. Поторопила меня тетушка. А может мы ему подскажем? Посоветуем? Почему-то томным голосом протянула Эвелина. «Ммм, вот сейчас вообще не понял этого неуместного заигрывания». Но на всякий случай заглянул ей в декольте. «Советуй, если что-то знаешь». Равнодушно пожала плечами Ингрид. «Лучше не выбирай первые отсеки». Ответно, пожав плечами, уже равнодушным тоном сообщила Эвелина. «Там редко что-то ценное». «Ага, кроме случая с Сигмой». Фыркнула тетушка. Я тоже пожал плечами. Польза от услышанного примерно ноль. Могли бы и более внятно объяснить, раз уж начали. Но они будто припирались о чем-то своем, продолжая давно начатый спор. Ладно, насколько я понимаю, мне надо открыть пять отсеков. Возле каждого располагался механизм для считывания магнитной карты. Причем карту требовалось засунуть внутрь. «Ну, может, карта и вовсе не магнитная, а основана на совсем другом принципе, но это как раз для меня совсем не важно». «Эх, хоть бы рассказали, что там внутри в принципе может быть. Если этому складу сотни лет, то, надеюсь, хотя бы не траванусь какими-нибудь грибковыми спорами. Как исследователи некоторых египетских пирамид, там же падит давно все сгнило и заплесневело, или нет?» Я прошел несколько шагов по коридору и сунул карту в первый попавшийся считыватель, даже не глядя на номер над дверью. На аппарате загорелась зеленая полоска, а дверь начала складываться вверх. Я на всякий случай отскочил к противоположной стене и прикрыл нос рукавом кителя. Послышался женский смех на два голоса. «Тётушка и Эвелина. Ну-ну, я вам это припомню. Надеюсь, за одной из дверей найдется склад» приспособлений для БДСМ. Но не за этой. Содержимое склада меня разочаровало. Будто в чей-то гараж заглянул. Свалка всякого хлама, который дома не нужен, а выбросить жалко. Стеллажи с коробками и банками вдоль стен. На полу тоже несколько коробок. Я заглянул в одну. Старые журналы. Причем даже не порнографические. Мусор. К тому же все надписи на непонятном языке. Это что, мне при попадании только понимание устной речи отсыпали, но не письменной? Или деревенщина Бернард в принципе неграмотный? Ладно, разберемся. Я продолжил беглый осмотр. В металлической банке нашлась куча винтиков и шурупов разного размера. Ну точно гараж. Наследие предков. С придыханием протянула Кити, зайдя следом за мной. С аукциона уйдет на расхват. Заметила Ингрид. «Но учти, Берни, 30% отходит в пользу форта. Даже дважды!» Язвительно уточнила Эвелина. «Сначала от всего найденного, а потом еще с продаж на аукционе». «Ну, можно не отдавать на аукцион, а распродать самому в частном порядке», попыталась возразить тетушка. «Но это же гораздо дольше и сложнее». Заниматься торговлей хламом с рук у меня не было ни малейшего желания. Даже за 30% с прибыли. К тому же на аукционе цены могут быть выше. А я сам вообще не знаю даже примерной стоимости этого мусора. Так что меня попросту кинут и обсчитают, выкупив барахло за бесценок. Для меня-то оно ни шиша не стоит, а вот для местных кажется ценно. Наследие предков... Дарю всем по одному любому предмету на ваш выбор. Щедро махнул рукой я. Потом сообщите тем, кто будет отсчитывать 30%, что из моей доли уже часть забрали. Кити тут же кинулась рыца в коробках с загоревшимися от азарта глазами. Мне не нужны твои подачки, заявил лорд Гаральд. Тогда пускай остальные берут по две вещи. На зло ему расщедрился я. Отдавать обещанный Гарри один предмет кому-то другому показалось мне мелочным. Да и кого выбрать, чтобы остальные не обиделись? «Давайте вернемся к этому чуть позже», – предложила тетушка. «Теперь склад будет открыт постоянно. Вызовем оценщиков и в процессе разберемся. Бернард, ты можешь открыть еще четыре двери?» Я вытащил карту, которую считыватель наполовину выплюнул и сделал еще пару шагов вперед. Развернулся к противоположной стороне коридора. Ну, если там везде старое барахло, которое предки зачем-то решили складировать, то вообще без разницы, какие двери открывать. Следующий отсек оказался гораздо больше в длину, чем первый. Длинный ряд одинаковых стеллажей по обе стороны, на которых сложены стопками аккуратно свернутые комплекты униформы оранжевого цвета. И ни пылинки ни на них, ни на полу. В первом складе-то тоже ни пыли, ни плесени не было, даже на старых журналах. Но при открытии дверей не было никаких звуков, намекающих на разгерметизацию. И воздух внутри не затхлый. «Оранжевые!» Печально вздохнула тетушка. «Получишь за них компенсацию в пару золотых берни. «Ведь просил же меня так не называть! Нарочно она, что ли?» «Маловато будет!» «Протянул я. Техников не хватает. Одевать в эту форму некого», — пояснила Эвелина. «Хотя могли бы и раздать одежду простолюдинам. Или продать». «Не положено», — бухнул лорд Гарри. «Видимо, варианта оставить эти шмотки себе и делать с ними что захочу мне, в принципе, никто не дает. Ну, спасибо, что хоть какую-то компенсацию выплатят». «Да из барахла мне проценты с продаж перепадут. А могли бы и все в пользу форта отбирать». Я шагнул в сторону и открыл соседнюю дверь. «Раз разницы нет, не буду далеко ходить». на твою!» Не сдержался лорд Гарольд, заглянув внутрь. Э, «Ты мою маменьку не трогай. Больше братьев-бастардов нам не надобно, правда, Стюарт?» «Братец от моей подколки в адрес нашего куратора подавился воздухом на вдохе и закашлялся. Хотя для маменьки мои слова тоже прозвучали не особо лестно, но я эту бабу видел раз в жизни, и мне, честно говоря, плевать». «Никаких родственных и вообще теплых чувств к дамочке, которая отдала своего сына в приемную семью в деревне и никогда его не навещала, пока он внезапно не понадобился в качестве наследника, я не испытывал». «Ну, родила она паренька, в чем теле оказался мой разум. И что?» Гаральд, на удивление, вообще не отреагировал. Так и застыл пуча глаза. «Хорошо, хоть варежку не разинул». А то бы я подумал, что его инсульт прихватил. Вдоль стен, в несколько рядов, стояли человекообразные голые тела. Налицо мужские, но без признаков пола в остальных частях тела. Ни причиндалов, ни даже сосков. Если бы я раньше не пересекся с Йориком и не узнал об андроидах техниках, то сейчас удивился бы. А так, как раз тот редкий в этом мире случай, когда мне все понятно. «Вот и униформа пригодится!» Расхохоталась Эвелина. «Как-то слишком уж истерично, на мой взгляд!» «Премия!» Хрипло протянула Ингрид. «У нее в горле пересохло от изумления, что ли?» «В размере... Бернард, ты хочешь владеть поместьем?» «Да не очень, честно признался я. Можно мне наличными, в смысле монетами?» «Вот что мне с поместьем делать?» «Больше, чем в одно кресло, свою задницу не посадишь. А это еще слуг нанимать, которым платить придется. Наверное, что-то еще делать надо. Наверное, поместье предполагает собой не только дом, но и прилегающие территории». «Нет, нельзя!» – рявкнул Гарольд. «Ты представляешь, о каких суммах идет речь, сопляк?» Форти форте нету столько золота!» – захихикала Эвелина. «Ну или есть, но их никто не отдаст. Перекредит тогда». «А репликатор мне в собственность не отдадут?» Почесав в затылке, я таки придумал, что особо ценное можно было бы отхапать. Эвелина чуть по полу не покатилась от хохота. Какая-то она все-таки чересчур гиперэмоциональная. Особенно для мрачной повелительницы тьмы». Хотя эту мрачность я сам себе выдумал, ориентируясь на черный цвет ее формы. Похоже, она наоборот очень даже веселая бабёнка. И чего Китти от нее при первой встрече в коридоре шарахалась. Да и сейчас он старается держаться в стороне. Кредит в корчме могут дать, пожизненный. С кислой миной на мордашке просветила меня Китти. А чего? Отличный вариант же! Особенно если этот кредит будет распространяться не только на то, что я сам лично сожру и выпью. За чужой счет я готов постоянно угощать всех приятелей и знакомых. В общем, всех, кому не хочу раскроить башку табуретом. А пока что к этой категории относятся вообще все. Даже тот парень, которому я прошлый раз переломал ребра. Он свое уже получил. Если не решит попытаться отомстить, то я на него зла не держу. Я вообще отходчивый. Сначала набью морду, а потом отойду в сторонку, чтоб кровью не запачкаться. Еще две двери. Напомнил я. Потом!» Выкрикнула Ингрид, глядя на меня ошалевшим взглядом. «Сейчас нужно вызвать стражу, магистров и сообщить коменданту». «Кадеты свободны!» Рявкнул на нас лорд Гарри. «Я их провожу». Улыбнулась Эвелина. «Потом вернусь. Вы же тут без меня не разберетесь с активацией дроидов». По пути назад я все же заскочил в первый склад. Присмотрел там кое-что для себя. Пройдя в дальний конец, я прихватил с полки стеклянную пузатую пивную кружку. Раз уж я стану завсегдатаем в местный корчмет, то стоит завести собственную персональную посудину. Получше тех, что там имеются». Главное не разбить ее об чью-нибудь голову. Но вроде тут народ с пиететом относится к наследию предков. Даже если это просто стеклянная посуда. Алкоголик. Неодобрительно пробормотала Китти, глядя на мой трофей. Как будто из деревянной кружки я бы стал пить меньше. Вот ведь странная девчонка. Молодая еще, С возрастом поймет. Может быть. Впрочем, если нет, то это будут проблемы ее муженька, а не мои.